Глава двенадцатая. достан убрал пальцы с рукоятки пистолета столе, а демонстративно поднял и показал волку обе руки. Толст с одобрительной усмешкой кивнул. В это время автобус дернулся притормозив. Все послужили и качанулись вперед. Дастан даже невольно охнул клинок ножа. Волк должен был неизбежно вонзиться в шею женщины. Но у того оказалась потрясающая реакция. Он успел поднять острие вверх, и она только слегка коснулось пучка волос на затылке. Тем не менее, женщина почувствовала это. Довольно полная и немолодая, она с аппетитом ела булочку с маком и разговаривала с соседкой о картошке, которую следует брать не на рынке, а ехать за город в совхозы и покупать у сельских. Там можно и выбрать хорошую и подорговаться. Она полуобернулась и сердито бросила волку. — Эй, поосторожней там с зонтиком! — Нет проблем, тетка, сиди спокойно, — хмыкнул тот, слегка опуская за сиденье руку с ножом а Вот еще племянник нашелся, разозлилась женщина, быстро переходя на сварливый тон. «Я и так...» Взвинчиваясь, она повернулась назад, явно собираясь начать гневную тираду. Но увидев холодный блеск в немигающем взгляде сидящего сзади, девушка замолчала и отвернулась. Гастан больше не мог выжидать ее, встал, стоясь отвлечь волка опять на себя. Краем глаза он заметил, что автобус приближается к остановке. У него мелькнула надежда, что, быть может, женщине пора выходить, и пока волк будет смотреть на него, та уйдет. Это было наивно, но сейчас действовать приходилось по наитию, а приметь решение быстро, в доле секунды. Он снова протянул руку к оружию. Волк опять, приблизив нож вплотную к шее женщины, показал достану жестом «Не двигайся». Затем, указав на его бок, где был пистолет, резко откунул пальцы вниз, давая понять, чтобы опер положил оружие на пол. Ничего подобного в предыдущем опыте задержаний у Достана не было. Хотя на павлодарских курсах подготовки работников уголовного розыска ему приходилось изучать по спецфильмам и отрабатывать в особых тренировках самые разные ситуации захвата преступников, в том числе с угрозой жизни для гражданских лиц. И вооруженных преступников вроде уже доводилось брать, но никогда не приходилось сталкиваться с реальным захватом заложников. Зато нервы достан давно научился контролировать прилично, ведь это была его работа в конце концов. Поэтому он моментально решил, жизнью гражданских не рисковать, пистолет положить, и когда бандит попытается лвить заветным огнестелом, пасаться взять его, что бы то ни стало. Риск поиграть самому был, причем приличный риск, но другого выхода он не видел. достан подцепил пальцами рукоятку пистолета, вытащил его из кобуры и положил на пол. Волк плужинистно вскатил в сиденье и оказался напротив достана в проходе. Нож он держал в руке перед собой. достан прекрасно знал, что даже у чемпиона по боевому самбо или мастера по карате в настоящей схватке осенью в красивом фильме вроде недавно вышедшего советского боевика «Пираты XX века». Мало шансов перед ножом. Все эти выглядящие так эффектно в спортивном зале приемы в реальном рукопашном бое могут оказаться практически бессильными. Пусть ты их раньше отрабатывал до посинения, причем даже при встрече с обычным пьяным дебаширом, который все равно может умудриться ткнуть или порезать тебя, и не раз, во время проведения самого молниеносного, но безоружного захвата или удара. А парень в кепке напротив совсем не был простым дебаширом, и хотя Достан еще не видел сообщение подполковника Орлова из Гура, но уже догадывался, что, скорее всего, этот хладнокровный бандит именно тот водолаз, и как раз с тем самым ножом. К тому же он был явно мощнее, и не только телом, в нем отчетливо ощущалась не просто упругая и грациозно-животная сила, но и неудержимый напор, устоять перед которым на ногах, и достан понимал, это будет очень трудно, может быть невозможно. Правда, сейчас достан остался не совсем безоружным. В этот момент автобус остановился, через переднюю дверь позади волка вошла девушка. достан великом глянул на нее, и у него стало очень сухо во рту, так сухо, как будто ему сунул туда горящую ветку. Каковы были шансы, чтобы этой девушкой оказалась мира? Один на тысячу, на миллион. Однако выпал этот, один единственный шанс. Волк тоже быстро оглянулся. Для него это была еще одна возможность взвестись заложником или просто живым щитом, причем на ногах, ведь полную тетку пришлось бы тащить из сиденья. Хотя волк повернул голову только на мгновение, дастан немедленно изо всех сил обрушил единственное сейчас оружие кожаную папку на нож. Волк инстинктивно отдернул руку, но отвлекающий фактор сыграл свою роль. Он не успел отвести клинок, и его течь застряла в папке, пробив ее почти насквозь. Дастан тут же папку перед собой, по большой окружности стараясь вытянуть нож из руки бандита. Но тот и не подумал отпускать его чисто физическим усилием крепкой руки, препятствуя безупречной и почти непреодолимой механике центробежной силы. Мало того... Удерживая нож, он быстро развернулся корпусом влево, поднял правую ногу к груди, согнул ее в колене и нанес мощный, почти взрывной удар стопой, настоящий йокогери из карате. Других боевых искусств с ударами ног в союзе почти не было. Но Достан сумел идти с атакующей линией, тоже повернувшись боком, и удар каблуком, нацеленный ему в живот, угодил по касателю верхнюю часть бедра, содрал кожу и заставил Достануся же слегка присесть от жгучей боли. У него не было иного выбора, кроме как перетерпеть эту боль. Другой вариант нес ему гибель, и, возможно, не только ему. Дастан выпрямился, и, воспользовавшись тем, что вес волка все еще приходился на одну левую ногу, толкнул обеими руками папку вперед. И волк, потеряв к своему удивлению равновесие, оказался на полу. Дастан сразу же протянул руку к Мире, схватил ее за плечо и отшвынул в сторону на сиденье к окну подальше от драки. Это дало возможность волку встать. Он скатил мгновенно, как кошка, резко ловил руку, все-таки силовое преимущество было на его стороне, и, наконец, осводил нож, отступая на шаг и разрывая дистанцию. Ни тот, ни другой не хотели продолжать схватку в партере, ведь именно к этому неизбежно идет любая ближняя драка без правил. стана это было фатально, так как враг превосходил его физической мощью и был вооружен ножом. А волк опасался завязнуть в барахтане на полу и потерять время, так необходимо ему, чтобы скорее скрыться. К тому же противник оказался не таким слабым, как казался. Все это произошло не более чем за три секунды. В самом начале драки давишняя тетка с переднего ряда громко завопила. Сперва она заорала на Достана. «Ты что делаешь, хулиган?» Успел заметить, что это он нанес первый удар. Затем перешла на непрерывный визг, причем с модуляциями, так что ее голос походил на тревожную сирену. Вторая женщина тоже что-то кричала, по-видимому, обращаясь к водителю автобуса – Лысый мужик, повернувшись в страхе, смутил на свалку, не в их разобраться в том, что происходит. Наконец реагировал и шофер. Он остановил автобус из-за прексиглазовой перегородки со шторкой нерешительно выглянул в салон. Волк уже окончательно плюнул на огне стел, подскочил к нему и, показывая нож, сказал «Двери, сука!». В это же мгновение достанавливался к полу в поисках пистолета. Шофер, не открывая круглый глаз от ножа, нащупал рычаг и нажал его к низу. Двери открылись, и волк выпрыгнул из автобуса. Дастан уже поднял пистолет, при его тетка издала самый громкий вопль, на который, видимо, была способна, и решилась чувств упав на руки соседки. Игретина Миру спросил, «Ты цела?» Мира молча смотрела на Дастана, широко распахнув глаза и трогая рукой шею. Бросок оказался довольно грубым, затем кивнула. Дастан с облегчением кинул в ответ и тоже бросился к водителю. Тот уже закрыл дверь и начал трогаться с места. Видимо, он подел это в ступоре или хотел таким образом прикатить драку, отрезав участников друг от друга. «Да ты что, стой! Открывай!» – крикнул Дастан, выдирая из кармана милицейскую корочку. Уже выскакивая из дверей, он опять крикнул водителю. «Звони, 02, из автомата. Пусть сообщат в угро Гавриленко Султанова. Преследую. Понял, Гавриленко, и это передай». Он бросил шоферу папку и исчез у надегающихся сумерках вечера. Достан огляделся. Уже изрядно стемнело, и на улице было безлюдно. Он увидел ближний переулок и бросился было к нему, но остановился и поезжал к дальнему, причем лучше освещенному. Бандит знал, как путать следы, и вряд ли бы выбрал ближайший, пусть и темный, поворот. Достан бежал изо всех сил. Он не испытывал иллюзий насчет помощи, пока сообщат дежурную часть, и те будут бюрократически бирогатически уточнять узвонящие детали происшествия. Затем дозвониться Гавриленко, определять близкие к этому месту полицейские машины и патрули, пока те доедут. Бандит и он сам уйдут уже далеко к тому времени, затем рассчитывать надо только на себя. Переулок был узкий, весь ямах, дорогу тут давно не чинили. Вокруг были уже не многоэтажки центра города, а старые маленькие дома за деревянными заборами. Людей не было видно совсем. Если бандит прошел здесь, то деваться ему было некуда. Только идти прямо, вряд ли он полез к кому-нибудь во двор. Рук на собаку нарвился, а не брехали чуть не из-за каждого штакетника. Дорога выла к скверику, за которым маячили двухэтажные дома старого барачного типа. Достанки тихнулся про себя, заборов здесь не было, бандит мог уйти дворами. Он уже рванул в ближайшие двухэтажки прямиком через сквер и в этот момент понял, что ему очень не нравятся кусты, мимо которых шла протоптанная через газон тропа. Место для засады было идеальным. Но если бандит портился на него, он сам загнал себя в ловушку. Кусты стояли особняком, другой растительностью, кроме пары десятков чахлых деревьев сквери не было. Но не портиться вроде не мог, слишком уж рисковый и малый. Достан снял с предохранителем Макаро и сказал... — Все, водолаз, поиграли в прятки «Выходи», или я стреляю в кустик веером, и ты непременно поймаешь пулю. Секунда-другая, затем кусты затрещали, и на тропку вышел волк, поигрывая ножом. — Хороший у тебя ножик, — сказал Дастан. — НВУ называется, не иначе. со Сосрочный упер. Много живым мусора на рейли, — их волк. — Ты его брось, водолаз, он тебе больше ни к чему. — Да как скажешь, начальник, — опять улыбнулся волк. Дастан заметил, что руковолка неспешно отодвигается назад, как будто он потихоньку черпает воду, сидя в лодке. Глянул истрел, и пуля с виском ушла в небо, на котором уже начали проступать звезды. «Вот что метатель ножей хренов, яростные сквозь зубы», — сказал Дастан. «Я знаю, это ты убил Славу, паскуда, а сейчас ты просто дай мне повод, и следующую пулу я вгоню тебе между глаз». «Надо же!» Такой на вид культурный, а ругается, как настоящий босяк, спокойно с насмешкой, сказал Николай, бросая нож на землю. Хотя... А теперь ложись мордой в землю и руки за спину. Николай выполнил приказ. Достан зашел сзади опустился на одно колено. Вытащил ремень из брюк лежащего. Взятые им на задержание наручники были уже на Слеженовой. И уперев ствол затылок волка, захлестнул петлю вокруг его запястья и затянул. Заставил подняться, подвел к ближнему штакетному забору и, используя уже свой ремень, привязал волка к нему. И только потом стал оглядываться, прикидывая, откуда можно позвонить. имея в виду», — все так же с насмешкой сказал волк, — «пешком не пойду». «Во-первых, на каком основании ты вообще на полномерного пассажира в автобусе? Во-вторых, если я нужен милиции, то везите с ветерком на казенном транспорте». И насчет «хотя», — продолжал спокойно балагурить он, — «ты часом в спецназе не служил или ВДВ. Не просто казался. Правда, на десантуру не похож, они другие». Только в учебке ОБСН, поколебавшись, ответил Достан, и в войсках не служил. Теперь можно было подумать и о психологическом контакте. «А, сухопутные», — сказал Николай с легким улыбчивым презрением. «Пехотная разведка. И в войсках не служил к тому же. Но ясно, ты игрушечный спецназ» настоящие мне рукояткой Макарова затылок врезал бы для страховки хотя бы. — Закон не позволяет, — сказал Гастан. — Что? — с удивлением спросил Волк. — То самое, — ответил Гастан, и побежал искать телефон. Гавриленко перечитал сообщение Орлова из Гуура. — Бывает же такое. Банду ключить в народе Волчастая — фамилия главаря Волкова. Ну и совпадение. — Думаете, он главарь? — спросил Айбек. Но по всему выходит. Вспомни показания Юнусова. Кстати, Волков есть и в военкоматском списке, под номером 20 проходит. Надо срочно установить его адрес. И скорее работать со Слеженовой, деваться некуда. Зазвонил телефон, и Гавриленко взял трубку. Он выслушал мрачнее и, положив трубку, сказал. С машины, на которой везут сюда Слеженова, по сообщили. Достан и Амантай заметили и подозреваемого. Я же просил подождать меня. А вы? Эх, вас лихнул Айбек. «Бери людей и езжай туда», — не ответил на реплику, быстро сказал Гавриленко. Собрав оперов из соседних отделов, прихватил и дежурную опергруппу, Айбек уже садился в машину, когда выбежавший во двор оперативный дежурный по городу крикнул «Подожди, новая информация!» «А что по рации нельзя было?» — злобросил Айбек дежурному, приоткрывая дверцу машины. — Султановы, подозреваемый, замечен на остановке автобусного маршрута номер 5 на улице Волжская, — ответил дежурный. — Туда уже направлены ближайшие патрули ППС. — А еще Гавририенко попросил подождать. Он тоже едет. Достан подбежал в ближайшие двухэтажки. Там на первом этаже в окне с открытыми шторами горел свет, и хорошо было видно женщину, которая, делаясь основала по комнате, видимо, накрывала на стол. Достан, доставая удостоверение, постучал в окно. Женщина услышала и приблизилась. Раскрыв удостоверение, Достан показал ее через стекло и громко сказал «Откройте окно, пожалуйста». Женщина кивнула и, в створку, испуганно спросила «Что случилось?» «У вас есть телефон?» «Нет. Мы в очереди на установку. Это вы стреляли? Я уж подумала колесо у кого-то лопнуло, что ли». «В вашем доме у кого-нибудь есть телефон?» «Не знаю. Мы тут недавно. Постойте, вон там в конце скверика есть автомат». В это время раздался мужской голос, вопрошающий «Кто тут?», и в комнате появился дородный мужчина и, видимо, вышел из ванной комнаты. Дастан не стал дождаться вопроса и сразу рванул противоположному концу скверика, еще слышал за спиной «Милиция!» «Милиция? А может, хахарь Да ты что, Петя!» Будка телефона автомата действительно находилась там, куда указала женщина. достан распахнул дверь и вырвался. Трубка аппарата отсутствовала. Кто-то оторвал или срезал ее. Можно было поискать телефон в других домах, можно было все-таки рискнуть и заставить бандита идти пешком. Да, тот мог на отец отказаться, но мог и пойти, чтобы пытаться сбежать. Только со связанными руками вряд ли у него это получится. Все это Достан обдумывал, как назад, чтобы проверить задержанного. Но того на месте не оказалось. Выдернув из земли глубоко влитый кол, к которому он был привязан, волк убежал прямо с ним». Сержант и Синопуставаров вышли из спецавтобуса ППМ передвижного пункта милиции и по тротуару вглубь переулка. Пасик медленно ехал вдоль улицы, останавливаясь на каждом перекрестке и выпуская наряд из двух милиционеров ППС для того, чтобы те обошли каждый квартал, расположенный в радиусе километра от места, где Достан и Волк покинули рейсовый автобус. Обычные милиционеры из ППС УВД, патрульно-постовой службы города и из милицейского батальона утренних войск не носили оружие в повседневном патрулировании улиц, имея при себе только рации и свистки. Но с сведением усиленного варианта службы теперь у всех в патруле были табельные пистолеты. «Постой, Дима!» — сказал Есин, расстегивая кобуру. «Вроде бежит сюда кто-то». И в тоже же мгновение из мрака улицы прямо на них убежал причистый парень со связанными руками. «Стой!» — громко сказал Есин. «Ты кто?» «Помогите!» — крикнул парень, — останавливаясь. «Там ваш сотрудник попал в засаду к хулиганам. Я проходил по улице и хотел помочь, но они избили и связали меня». «Где они?» — быстро спросил Исин. он там, в сквере!» — ответил парень. «Я покажу. Развяжите меня!» «Ладно, показывай!» — сказал Исин, помедляя секунду. «И повернись ко мне!» «Ермек!» — предостерегающий сказал Пустоваров. «Опер надел бы наручники!» — отмахнулся Исин. «Ничего, будем приглядывать за ним. А ты, Орел, веди себя смирно!» пустоваров на всякий случай приподнял стол пистолета, он, как и положено, стоял сбоку, не ближе двух метров к волку, которую развязывал Исин. Как только руки у волка оказались свободны, он сделал стремительный шаг назад по диагонали, и, поравнявшись с Исиным так, что тот оказался на линии огня пустоварова силой наступил на Исинский ботинок, ломая кобылком плюсные левой ноги почти одновременно наотмашь выбрасывая правой колок тыльной стороной от себя по дуге. Короткий, но много раз тренированный на максимальное высвобождение кинетической энергии в конечной точке, и потому на удар пришелся в челюсть Исина. Тот даже не успел вскрикнуть, мешком упал на асфальт. Волк тут же нырком куркнулся вперед, пуля Пуставарова ушла выше и в перекате шлип ногами и корпусом второго милиционера на землю, приподнялся на дно колено и добивая на прямой удар в переносицу. Пуставарова, захлебываясь кровью, потерял сознание. Волк встал. Быстро забрал оба пистолета, тупнул по голове завозившейся, было истинно, и скрылся во тьме. «Два ствола у него на руках теперь», — сказал Гавриленко. «А что там с ППСниками?» Лицо у него было усталым, под глазами лежали синеватые тени. «Оба в тяжелом состоянии, но живы», — ответил Айбек. Гавриленко посмотрел на Достана. Тот пристал собирать что-то сказать, но Гавриленко досадливо махнул рукой. «Да все ты правильно делал. Главное, сам живой, и никто из гражданских не пострадал. А если кто-нибудь заикнется в служебном расследовании, то пошел он нахер, я сам встречный рапорт на него напишу». Гавриленко сел за стол. «Ладно. По приказу генерала в области введен план перехват. Аэропорт, вокзалы, автостанции автодороги из города перекрыты. У Волкова два выхода, или залечь где-нибудь, или все же попытаться вырваться из города». «Для нас второе, даже было бы лучше, все силы задействованы, а с учетом, что до сотрудника ранены, наши будут каждого обнюхивать, мышь не должна проскатить, по идее». «Но главное сейчас то, что Стиженов дает показания. Как у вас Кузнецовым ее допрос прошел?» Он принялся к Айбеку. «Нормально ухмылился тот, но черешня сразу поплыла, а потом из всех подельников волка сдала. И про Славу рассказала. И про Славу». Созналось, что волк ей дал задание побольше выведать уставу про в милиции, да не получилось. Он сам ее расколол на признание и повел к нам. Тут волка его и подкоролил с дружками, напал сзади и убил. Правда, в этом месте на допросе истерика с ней случилось Даже врача пришлось вызывать. «За что?» — заблажил Колян Малорчук, когда на выходе из квартиры ему скрутили руки. «Чего я такого сделал, граждане милиции?» «Да ничего особого», — в том ему ответил Эйбек, но уже на ветерана Самойлова сережки вырвал живьем, а потом убил их обоих вкуражность». Но Дикого, Ермагамбетова и Коржавина топтал до смерти, но Нусусоева задушил удавкой, но инженера Сарсикеева на пару с волком зарезал. «Продолжать?» Тарян завизжал, как поросенок. Каждый раз этот поганый мент словно сверлил ему голову. «Нет, он никого не хотел убивать просто так». Он хотел весело проводить время, пить вино, но ну и, конечно, немного развлечься, поиздеваться над подвернувшимися жалкими фрейрами. Но убивать всех подряд? Убивать так много людей? Нет, нет, нет. «Ну и слава богу», — сказал Калимурин, — «может, даже живой еще останусь». При задержании он по инерции начал сопротивляться его силой, удавили в пол, слегка вывихнув руку. Теперь он дерзал на табурете, то убаюкал ее поврежденную руку, то потирая ее под длительным взглядом младшего инспектора уголовного розыска, сидящего сзади. Каждый допрос члена банды «Волчья стая» полагал спроводить присутствие дополнительного оперативного сотрудника, непосредственно не участвующего в процессе допроса, но при необходимости обеспечивающего вспомогательные меры безопасности, физический и психологический контроль арестованного, вплоть до того, чтобы подать воды, зажечь сигарету и так далее. Шеф меня сам бы зарезал, в конце концов, даром, что дружок детства. Я его глаза видел, когда он комсал тех людишек, так он их называл. Совсем глаза стали психованные. Хотя такой болезни у науки и нет, думаю. Сам их покромсает, а потом меня зовет с ухмылкой. Давай теперь, Шама, и ты сильным будешь от этого. Хотите сказать, что Волков заставлял вас убивать, усмехнулся Кузнецов. Я и сам убивал, и по пьяни, и так для развлечения. Сысоеву этому, к примеру, свинчаткой висок засветил по Только шеф ведь в этом деле настоящий умелец, мог любого замочить ножом с одного удара но иногда он с пиццом их резал так, чтобы они подолгу мучились. Нравится мне, — говорил он, — как эти ничтожные козявки дохнут, да долго извиваюсь. Честно скажу, боялся, что он такой такую минуту на меня перескочит, и тоже кромсал подолгу, чтоб и меня за червяка не держал. Собака лаяла с надрывом, не уставая. Казалось, она готова лаять вечно. Это была ее обязанность, и она старательно выполняла ее, несмотря на то, что оба в доме Волковых шел уже два часа а хозяйка сразу прикикнула на нее и укоротила цепь, как только оперативники вошли во двор. Матери Волкова было 57 но выглядела она лет на 10 старше. Лицо было одутловатым, несомненно, она прикладывалась к спиртному и вчера, и сегодня она была в относительно трезвом состоянии. «Без понятия, где колян сказала она. Когда хочет, тогда и является. Обычно девки свои ночуют Нинка, кажется, ее зовут. Правда, последнюю неделю здесь жил. И с работы сюда приходил и на работу утром убегал отсюда. Я уж подумал, что Калян бросил ее. Он из душками своими уже который день не общается. И правильно, нечего время на них тратить. Сам-то уже партийный, не сегодня за ртов или еще куда-нибудь выберут. А там и карьеру сделает. А вы-то почему пришли? Да еще с обыском. И так много вас... Если впутался во что-то, на работу пока не сообщайте, наверняка ошибка. Вопросы к нему есть, сказал Айбек беззаботно. Разберемся, а где он может быть тогда, а? Не знаю, говорила же. Если бы знала, не сказала мать, ему в конце концов. Не ищите его, сам к вам явится. Он и до армии ему к неделями дома не жить. Все это у пьяницы Родина пропадал. Она осеклась и тут же забормотала. Ох, заболталась я что-то, даже попить ничего не предложила. Да такую жару. Хотите компота? Ни почем не догадаюсь, из чего у меня компот. но почему же усмехнулся Айбек, доставая бланк протокола допроса? Наверняка из черешни. В отличие от Волковой, Родин был не по-настоящему. Чего приперлись, сказал он оперативникам, когда те появились на пороге его однокомнатной квартиры. Не знаю я, где Колька. Сто лет его не видел. Нетвердый поход конверлся в кухню, откуда, видимо, вышел на звонок от двери. На пистолет и в руках оперов он не обратил никакого внимания. Грязный стол, за который он уселся, был заварен разорданным вяленым лещом с горой рыбьей чешуи. Тоже стояла почти пустая бутылка водки и наполовину выпитая трехлитровая стеклянная банка с раздюбным пивом. Дополняли натюрморт, пачка примы и окурки в банке из-под в томатном соусе следующие полчаса Айбек потратил на бесплодные попытки разговорить старика. Тот в ответ лишь пьяным и толстятой кудатой головой, матеря незваных гостей. «Ладно», — в конце концов сказал Айбек, — «я оставляю вам повестку. Завтра же явитесь по указанному там адресу. Если нет, доставим вас приводом». В кухню заглянул Гавстан и позвал Айбека в коридор. «Соседи говорят, что никого из посторонних у Родины не видели. Да и слышимость этой панелькисом знаешь замечательная. Но один из них...» в котором старик недавно в Запорожец, пьяного постсала, рассказал, что у него есть дачка в Федоровке. Раньше, когда они еще дружили, он даже подвозил Родину туда. Машины, оперативный газики и автобус ПАЗ оставили за два квартала от дачи Родина, и дальше все пошли пешком. Уже совсем стемнело. Большинство дачных домиков на Федоровке были маленькими кирпичными постойками и складкой в один ряд при главном объекте в пользование гражданами огороде, ради которого, собственно, дачный участок и приобретался. Поэтому сами дачники из города здесь почти не жили. Собак держали тут мало, и это сейчас было на руку группе захвата. Когда подошли поближе на квартал от цели, Гавриленко отправил сот из милицейского спецбатума в Тенехойск в форме и с автоматами в по, по периметру дачи «Родина». — Виктор Петрович, — сказал Гастан, — дальше нет смысла остальным идти большой толпой. Он засечет нас в любом случае, даже если будем подкрадываться. Можете не сомневаться. — Если засечет, — сказал Гавриленко, — он и так перещелкает всю группу. С двумя-то стволами. Хоть большую, хоть маленькую. Мы окружим дачу за забором, начнем переговоры через мегафон, окажут сопротивление, просто уничтожим огнем на поражение. «Это может затянуться, дом-то все же кирпичный, мешал бег в руках он, как при визите к трохе, держал лом. Кстати, единственное окно, и дверь выходит на одну сторону фасада. Разрешите, мы попробуем туда подобраться с Достаном вдвоем и поговорим с ним через дверь, а там уже по обстоятельствам». Гавриленко заколебался. «Хорошо», — сказал он наконец, «тогда пойдем втроем, вернее, даже в четвером, подождем кое-кого. Ага, вот и он». А с темноты к ним подошел еще один сотрудник в форме старшины и с немецкой овчаркой. Это был инспектор-кинолог по имени Руслан. фамилию почти никто не помнил, зато по имени в управлении знали все. — Смотри, Рус, — сказал Гавриленко, — чтоб он у тебя не вздумал тяпнуть раньше времени. — Обижай сказал Руслан. — Мы не в таких делах с «Юконом» бывали. Целые банды брали вдвоем. «Этот один, считай, двух банд стоит», — сказал Гавриленко. «Остальные остаются у забора и снаружи фиксируют дверь и окно. И чтобы тихо, под ноги смотреть». Они пошли к даче вчетвером. Двое других оперов стали обходить дом с тыльной глухой стороны, и еще двое остались у внешней стороны забора и залегли там снаружи. Подойдя к калитке, Достан внимательно осмотрел ее и увидел сигнальную погремушку, сделанную из связки консервных банок. Он бежал ее рукой, пока остальные вошли, сразу пригибаясь, направились к крохотным сеням в веранде входа в домик. «Как назло! Тише да гладь!» — подумал Достан, медленно и осторожно опуская погремушку. «А как на рыбалку соберешься, так обязательно дождь или гроза! Эх, и в самом деле грозу бы сейчас сюда, с громом!» Волк спал. Прошлую ночь он почти не замкнул глаз, да и днем сидел за улицей. Запас воды и продуктов на неделю имелся, выходить никуда не надо было. Час назад он сбегал в огород по нужде и в сумерках внимательно осмотрелся. Все было тихо. Проснулся он мгновенно. Один из оперов у забора в темноте задел таки одну из вывешенных им погремушек. Таире звякнуло, но лук услышал это сквозь чуткий сон. Он скачал, сжимая оба Макарова. И в это время в дверь громко постучали. Подобрались уже к дому, суки, распал. А ведь мог бы всех у забора положить, когда во двор ходили. Но ничего, каждой грёбаной свистичке по сережке сейчас достанется. «Открывайте, волков!» — услышал он голос от дверей. «У вас никаких шансов. Бросайте оружие, включая нож в окно и выходите в дверь». Волк, не отвечая, скользнул к окну. «Сейчас я тебе достану такого бравого». В это время в дверь вместо, где был внутренний засов, ударили чем-то тяжелым, и волк сразу выстрелил на уровне груди сквозь деревянное полотно. Айбек уже стоял за косяком, когда грянул выстрел. — Ну, постреляй, постреляй, я пока обожду и прикину, где ты прячешься. По засову он засадил хорошо, тот едва держался, да и сама дверь была чахлая. На крепость Хибара никак не тянуло достаточно было еще одного удара, и дощатая преграда слетит. Гавриленко больше не пытался вести переговоры теперь было ясно, что их время прошло. Он ударил по оконному стеклу рулеткой пистолета и тут же присел, и вовремя. Девяти-миллиметровые пули просвистели у него над головой. «Приготовься», — сказал Руслану, который зарег с собакой у порога стенцев. В ту же секунду Айбек ударил ломиком еще раз, и дверь рухнула внутрь, поднимая облако пыли. Югон мгновенно метнулся в этом углу серой тенью. Раздалось четыре выстрела подряд, и собака взвизгнула. Руслан застенал и рванулся в дневной проем, на Гавриленко удержал его за плечо. а Вместо него туда почти сразу бросился Айбек. А в окно, обдирая и осыпая стеклянными осколками пицца, прыгнул до стан. А огромный пес, которого Николай никак не ожидал увидеть, шиб его с ног, ударив лапами в грудь. Все же он успел выстрелить дважды, потом еще по разу из каждого пистолета и сразу пытался выкарпаться из-под убитой или тяжелораненной собаки. Укусить она его не успела. Но было поздно. Мент, валившийся следом, ударил его по рукам ломиков, сломав кости запястья правой руки и полностью обездвижив левую а второй тот самый из автобуса с интеллигентной мордой полкового писаря придавил коленом его плечи и присылал дулок пистолета ко лбу. «А, ты!» — сказал Волк, явясь от боли, носухмылкой. «Пехота!» Оббежавший милиционер в форме бросился к собаке, приподнимая ее безжизненно обвисшую голову и с ненавистью косясь в его сторону. «Что, справились?» — спросил Николай еще одного вошедшего в штатском с писарем и в то же время каким-то линией спокойным взглядом очевидно, начальника скопом копом навалились и взяли. По одному-то слабо с настоящим волком справиться. Вот и затравили сворой легавой. «Ты, похоже, волков думаешь про себя. Вот он я настоящий сильный зверь среди слабых тварей. Ага», — сказал Дастан, по-прежнему держа Николая на прицеле, пока Эбек обыскивал того и надевал наручники. «Ошибка у тебя логическая в исходном понятии. Ты обыкновенная человеческая мразь». «Да, хорошо себя подотаскавшая под волка и затем неплохо подученная государством. Но мразь, не более». «Не надо, друг», — сказал Достану Гавриленко. «Он не поймет». Достан приехал домой. Туда его отправили прямо с места задержания волка с категорическим указанием отдыхать. Родители спали, хотя мать, как обычно, оставила ужин с запиской. Он вяло поел, но к себе в комнату сразу не пошел, знал, что у него есть еще одно невыполненное дело, которое никак нельзя было оставить на завтра. Он подошел к стоявшему в прихожей на пистенной полке телефона и набрал номер. «Алло!» — раздался заспанный голос матери Миры. «Кто это?» «Здравствуйте!» — сказал Дастан. «Извините, можно Эльмиру к телефону?» «Я уже хотела твоему начальнику жалобу писать», — ответила нездоровая женщина. «Два месяца плачет девочка по ночам, а ему и дела нет». «Кто плачет?» — испуганно спросил Дастан. «Мама!» — услышал на возмущенный голос Миры. «Кто вас спросил?» «Привет!» — сказала она, взяв трубку. «Привет», — сказал Достан, — «как ты? Мне сказали в что звонила». «Ну да», — сказала она, — «тетя шею мне не сломал и свалил с бандитом в темноту. Может, убили уже?» «Да нет», — сказал он, — «все в порядке, взяли его». «А ну, и слава богу», — сказал он поспешно, — «пока». «Погоди», — сказал он, — «ты что, правда, плачешь по ночам?» «Еще чего», — сказала она, — «суизовом очень надо и зачем?» «Вот я и хотел спросить, зачем», — сказал он, — «ну и идиот, идиот с идиот, идиотскими идиот, вопросами». А с этим, с которым кино ходила, встречаешься? Сейчас она скажет, а тебе какое дело, и все кончится. Возникла пауза. «Нет», — наконец ответила она, — «тогда сходили, и все». «Почему?» — спросил он. «Сегодня ты рекордсмен по идиотским вопросам». «Потому что он живет в соседнем подъезде давно пытался подъехать ко мне. А я обиделась на тебя и на зло пошла с ним в кино, а потом поняла, какая дура, хотела сразу уйти после фильма и увидела тебя, как ты». Спокойно покупаешь сигареты, пока я его на сеансе. И поцеловалась с ним. Думала, ты подойдешь, ударишь его, ударишь меня, что угодно. А ты ушел. Как всегда, со своим благородством. Никому не нужной порядочностью. Я тебя ненавижу. Она уже плакала, не скрываясь. А потом позвонила тебе сама. А ты весь такой холодный. И вообще, я решила уехать в Алмату к тете. Уже даже уволилась, а ты вдруг в автобусе появился и дал мне по шее. Она у меня до сих пор болит и опять не звонишь. Только спросил там, ты в порядке, и ушел умирать в ночь. А ты к врачу ходила? — Какому врачу? — задачно спросил она, переставая плакать. Но шею показать. Она начала смеяться, так как умела смеяться только она. Он тоже неуверенно хихикнул и сказал. — Понимаешь, это был главарь стаи, я не мог его упустить. — Я знаю. Этот твой Айбек сказал мне. Еще он сказал, что это ты вычислил и поймал всю банду. Он тебе еще и не то расскажет. Знаешь, у нас с тобой все равно ничего не выйдет. Она успокоилась и пыталась говорить рассудительно. Нам вообще лучше было бы не повстречаться. Ты ведь не изменишься и будешь таким всегда. Почему ты молчишь? В нем опять было вспыхнуло раздражение, как раньше, когда она говорила с ним вот так, как с маленьким. Но неожиданно для себя в этот раз... Застан легко погасил его и не бросился сразу разубеждать ее. Он вдруг подумал, что вот сейчас, пожалуй, стоит сделать свой выбор, а сделал уже бороться до конца изо всех сил. «Да, — сказал он, — ты права, я вряд ли изменюсь, но дело не в этом. Просто я решил сейчас, с кем я хочу быть, с тобой, потому что я тебя люблю, со всеми твоими выкидонами. Но ведь и тебе надо решить для себя, понять, что ты хочешь. Ты именно ты и никто другой». «Помнишь, ты сказала мне, что люди не меняются от слов и даже поступков других. Если ты любишь кого-то, ты принимаешь его таким, как он есть, со всем, что у него есть, словами, поступками, планами, правильными они или нет, всего без остатка. Ты хочешь меня? Такого. Ты любишь меня? Такого». «Не ругайся. Зачем ты так?» – жалобно сказала она. «Э, нет, душа моя», – засмеялся Достан, – «придется решать. Как решишь, дай мне знать, мы встретимся и все обсудим». А когда мы встретимся, сегодня или завтра уже к невинным лукавым голосам спасила она. И он который раз удивился, обрадовался этой свойственной только ей манере, импульсивной, непосредственной, юной. И где, — добавил она, — уже открыто смеясь. Где, где, — обеспечен, — ответил достану. Караганде, я сейчас буду у тебя. Он положил трубку, посмотрел на светлеющее небо за окном и вышел из дома. Июль-декабрь 2021 года. Читал. Александр Сидоров